Глава 17, Я ушла от розочки, покачиваясь, словно пьяная. Ужасная жара висела над проспектом. Люди тащились по тротуару, сжимая бутылки с водой. Кислород словно испарился. Было полное ощущение, что воздух превратился в вязкий кисель, который с трудом проникает в легкие и с огромным усилием выталкивается из них. Я зашла в супермаркет и прислонилась к холодильнику, в котором стройными рядами выстроились йогурты и пачки масла. «Хорошо-то как!» И тут затрезвонил мобильный. Меня охватил страх. «Да? Что произошло?» «Ариша?» — раздалось из трубки. «Приветик! Это Нюся!» Я смахнула с лба пот. Тысячи и тысячи людей используют мобильную связь, чтобы просто поболтать друг с другом. И только Виола Тараканова трясется от любого звонка. «Привет, Нюся!» Я постаралась изобразить радость. «Ты где?» «В магазине». «Каком?» «В супермаркете». «Стою около йогуртов. Наслаждаюсь холодом». Нюся засмеялась. «Давай, иду на Сазоневскую улицу». «Зачем?» «Надо. Обещала же тебя пиарить. Давай, ноги в руки и бегом». «Но я не одета». «Совсем голая?» — захихикала Юдина. «Ходишь по лавкам только во вьетнамках? А что? Это эпатажно!» «Нет, конечно. Просто стою в стареньком сарафанчике и без макияжа». «Аллах с ним!» — заявила Нюся. «Адрес пиши. Сазоневская, 9. Постарайся успеть за час». «Куда?» — недоумевала я. «Приедешь, объясню». Буркнула Нюся и отсоединилась. Я со вздохом оторвалась от рефрижератора и побрела по проминающемуся асфальту к метро. Возле дома 9 на Сазоневской было пусто. Я расстроилась. Естественно, Нюся опоздает, а мне придется ждать ее на Санцепеке. Коротенькая улочка не украшена ни одним деревом, в тени которого можно было бы спрятаться, да и магазинов со спасительными холодильниками не видно. Но тут огромная черная машина, стоявшая чуть поодаль от девятого дома, коротко гуднула. Потом чья-то рука приоткрыла правую переднюю дверцу, и звонкий голос велел: "Ариша, вали сюда". Я влезла в шикарный кожаный салон и со стоном села на подушку. "Боже, почему у вас тут так восхитительно прохладно? Так кондиционер фугует". Пожала полными плечами Нюся: Эка невидаль. Сейчас у всех они стоят. Я молча наслаждалась холодным ветерком. Наверное, приятели Юдиной ездят на роскошных тачках. Вот у Олега в «Жигулях» роль кондиционера выполняет крохотный вентилятор, прикрепленный на стекле. Но толку от жужжащих лопастей никакого. Очень приличный сарафанчик, одобрила Нюся. У меня такой же. Ее полное рыхлое тело Было облачено в некое подобие мешка из розовой льняной ткани на тонюсеньких лямочках. Будучи женщиной свободной от всяческих комплексов, Нюся не носила нижнего белья, и от шеи до пупка колыхалась бесформенная масса, напоминающая студень. Слушай сюда! велела она тут, в девятом доме, принимает страшно модный доктор Феоктистов Сергей. Раньше у него был маленький кабинетик. А теперь он раскрутился и открывает центр терапии. Я подумала, что ослышалась и переспросила. «Какой терапии?» терапии". терпеливо повторила Нюся. «Он лечит людей кирпичами?» «Именно! Ну каким образом? Бьет ими пациентов по голове?» Нюся хихикнула и быстренько вывалила краткую биографию знахаря родом феоктистов из глухой сибирской деревеньки. Воспитывала его бабка, деревенская лекарка. Старушка владела эксклюзивной методикой, которую получила от своей матери. В особом овраге, по чтению специальных заговоров и колдовские песни, в определенный день в полночь выкапывалась глина. Потом с соответствующими обрядами лепились кирпичи, обжигались в священной печке, и инструмент был готов». Нагрев или охладив кирпич, бабушка Сергея могла, приложив его к больному месту, вылечить любую хворь. Проходили грыжи, запоры, бронхиты, рассасывались опухоли, пропадали аллергия, косоглазие и бесплодие. Старушка передала тайные знания внуку и скончалась. Сергей стал врачевать и достиг намного более впечатляющих результатов, чем бабушка. К нему ехали со всей Сибири, почитали за святого. Денег за свою работу феоктистов не брал. Но затем в его родной деревеньке стряслась огромная беда. Приключилась великая сушь, а потом пожар. От непогашенного окурка сначала вспыхнул сток сена, а потом пламя резво поскакало по улицам, живо уничтожая небогатые домишки селян с немудренным скарбом и живностью. Меньше чем за полчаса деревенька превратилась в пепелище, поднялись стоны, и плач. Обездоленные люди обнимали детей. И тогда Сергей решил помочь землякам. Он отправился в Москву, где быстро стал модным доктором, а все заработанные деньги... «Эй, погоди!» — остановила Янюсю. «Ты же только что говорила, что он лечит людей бесплатно». «Это было в деревне», — пояснила Юдина. «Сергей бескорыстен, словно монах». Но сейчас он находится тут, чтобы набрать погорельцам на дома и, естественно, берет гонорар. «А сколько?» «400 долларов в час». «И давно он практикует в Москве?» «Третий год», — сообщила Нюся. «В моей душе закопошилось легкое недоверие. Несколько лет в Москве, при ставке в четыре сотни за сеанс, и до сих пор не сумел собрать нужную сумму. Где же он кирпичи берет?» «Два раза в год ездит в свой заветный овраг», — объяснила Нюся. Ну у меня ничего не болит». Я попыталась посопротивляться. «И что?» — рассердилась Нюся. «Зачем он мне? Да и четырехсот долларов у меня нет». «Арина!» «Что?» «Имей в виду, в тусовке не принято говорить вслух о бедности и о деньгах вообще. Сейчас никто не будет заниматься медицинскими процедурами». «Мы идем на открытие центра. Там журналюги, телекамеры, фуршет, благотворительная лотерея. Ферштейн?» «В целом, да», — кивнула я. «Очень хорошо», — подвела итог Нюся и глянула на часы. «Прекрасно. Мы опоздали на полчаса». «Что же тут хорошего?» — засуетилась я. «Извини, Бога ради, я ведь очень торопилась». «Точно по часам обязаны являться журналисты», — пояснила Нюся, вылезая из Мерседеса. «А нам не грех слегка припоздниться. Понимаешь, когда идет плотная толпа гостей, светские репортеры снимают не всех, а лишь тех, кто как-то выделяется. Ну, пришел с голой жопой, из которой торчит роза. А вот если опаздываешь, внимание прессы гарантировано». С этими словами она впихнула меня в полутемное помещение, в котором сновало дикое количество народа гремела музыка, и я на секунду оглохла и задохнулась. От толпы одуряюще несло французским парфюмом. Юдина хозяйским жестом ухватила за плечо вертлявого парня в сиреневой распашонке. — Костик! — Нюсенька! — кинулся целоваться с ней парнишка. — А кто это с тобой? — Костя! Нюся кокетливо погрозила ему пальчиком, на котором сверкал крупный бриллиант. «Только не делай вид, что не узнал мою лучшую подругу, наимоднейшую писательницу Арину Виолову». «Тебя не обманешь», — захихикал Костя. «Конечно, моментально понял, что вижу Арину. Ах, обожаю ваши книги. Ну, скажите мне по секрету, вы и впрямь сидели, или это пиар?» На секунду я растерялась, на губах появилась глупая улыбка, но Нюся мигом пнула меня под зад и ответила. «Конечно!» Арина полжизни провела по зонам. Десять лет за грабеж, 20 за изнасилование, тридцать ей впаяли за убийство парочки журналистов и одного дурака, ведущего тусовок. Константин закатился икающим смехом, потом вытащил откуда-то микрофон и заорал. «К нам пришли две лучшие писательницы Москвы. Скорее встречайте! Нюся Юдина и Арина Виолова. Музыка тушь!» Но из динамиков почему-то полилось хэппи-бёздой. Очевидно, диджей перепутал диски. На нас мигом налетела стая журналистов. Нюся принялась вертеть меня в разные стороны, изредка шипя. «Улыбайся! Упри руку к боку! Отставь ногу!» Наконец, в зал вошла еще какая-то известная личность, и объективы перенацелились на нее. Я прислонилась к стене. «Устала?» — хмыкнула Нюся. «Есть немного». «Да уж, тусоваться нелегко», — согласилась она. «Но альтернативы-то нет. Вон, видишь, там у стола со жрачкой девчонка в зеленых шортах. Это из газеты «Круглый телевизор». Завтра утром у них появится фото, а внизу будет строчка. Читать Арену Виолову не только интересно, но и модно. Вечером все ненормальные идиоты, считающие «Круглый телевизор» своим поводырем по жизни, — «Принутся к и в книжные магазины. Популярность легко не достигается». «А вот есть такой писатель Шульгин», — вяло возразила я. «Очень хорошие детективы пишет. Так о нем ничего не пишут. Просто сообщают. Шульгин интервью не дает». «Это пиар наоборот», — отмахнулась Нюся. «Небось, запуская дезинформацию о себе. Одни пишут. У Шульгина девять жен. Другие — супруга всю жизнь одна» он к себе интерес таким образом подогревает. «Возьмите билетик», — прочирикала хорошенькая длинноногая девчонка с подносом в руках. Нюся швырнула ей сто рублей и вытащила из груды свернутых бумажек одну трубочку. Я повторила ее действия и спросила. «Это что?» «Лотерея. Пошли перекусим». «Только не суши», — Нюся усмехнулась. «Деваться тебе некуда». Но у Сергея, на счастье, такого не будет. Он пропагандирует возврат к природе. В следующие полчаса я пыталась проживать сырые капустные листья, облитые кефиром, ростки сои и непонятные комки коричневого цвета, погребенные под какими-то фиолетовыми то ли тряпками, то ли листами бумаги. Но угощение было противно смотреть. Но все остальные бодро опустошали тарелки, Мне не хотелось выглядеть белой вороной. Потом я заметила, как один мужик, облаченный в ярко-красные брюки, быстренько скидывает деликатесы в урну и страшно обрадовалась. Значит, они все просто притворяются. «А теперь внимание!» — заорал Костик. «В лотерее победил номер 36! Прошу счастливого обладателя сюда!» Нюся раскатала бумажку и вполне искренне огорчилась. 48. Никогда ничего не выигрываю. У тебя какой? 36 Вау, Костик! Выиграла Арина! Перекрывая гул толпы, зычным голосом завопила Нюся. Меня вытащили в центр зала в круг безжалостно яркого цвета. Ариночка! кривлялся Костя, сейчас наш обожаемый, всеми любимый, гениальный доктор Сережа сам вручит вам подарок. «Вау! Какой у него для вас сюрприз!» Передо мной появился мужчина, меньше всего походящий на аскетичного монаха, собирающего деньги для своих односельчан-погорельцев. Уж скорее он напоминал одного из служителей церкви, высмеянного в свое время в Декамероне Бокачча. Помните, там все те, кто носил сутаны, обожали вкусно поесть, сладко выпить и не пропускали мимо ни одной юбки». У Сергея было круглое румяное лицо и рыхлое тело человека, не отказывающего себе в лишней бутылочке пива. На толстой шее болталась золотая цепочка, запястья украшали дорогие часы. Весь вид довольно молодого парня говорил о стабильном финансовом положении, отличном питании и полнейшем душевном благополучии. «Мы собрали сегодня вполне приличную сумму», Зарокотал он густым басом, которую я незамедлительно передам фонд борьбы со спидом. В качестве же главного приза предлагаю вам удивительную процедуру. Бесплатное омоложение лица на 10 лет. Попрошу ассистентов принести все необходимое. Две девицы модельной внешности мигом притащили эмалированный лоток, накрытый стерильной салфеточкой. Жестом фокусника Сергей сдернул с него марлю. Я увидела осколки кирпича и испугалась. «А ну, как меня сейчас заставят это съесть?» Хищно улыбаясь, Сергей поднял лоток над головой. «Сама процедура, уж извините, будет проходить за закрытой дверью. Арина, пойдемте. Я решила спасаться бегством. «Э, спасибо, но вроде как я пока сама по себе неплохо выгляжу. Может, подыскать другую кандидатуру?» но тут Нюся ущипнула меня за спину и велела «Топай живо! Пиар станет только гуще!» Ощущая себя овцой, которую тащат к жертвенному камню, я двинулась за кирпичи терапевтом, проклиная тот момент, когда в голове появилось неразумное желание стать знаменитой. Меня завели в комнату, где две улыбающиеся девочки-ассистентки, одетые в неприлично короткие и обтягивающие халатики, уложили меня на кушетку. Затем появился Сергей и принялся шаманить. Сначала он зажег свечку и перекрестил лоток с битым кирпичом. Потом приступил к чтению молитвы, следом добыл из кармана пузырек синего стекла и начал капать на оранжевые обломки. «Это удивительная сыворотка», пояснил он, затыкая горлышко пробкой. Досталась от бабушки». Я с подозрением покосилась на тару. Не так давно мы с Томочкой отправились в Икеа, где провели чудесный день, лазая по полкам и шаря в корзинках. Купили кучу отличных копеечных вещичек. Так вот, в отделе кухонной утвари было полно таких синих стеклянных емкостей самого разного размера, начиная от крошечных и заканчивая трехлитровыми бутылями. Скорее всего, Сергей купил бабушкин пузырек там — хотя, может, он имеет в виду, что ему достался от старушки рецепт зелья. Нюся говорила, будто знахарь практикует в столице уже третий год. За этот срок крохотулечный флакончик должен был бы десять раз опустошиться. Словно подслушав мои мысли, Сергей сладко улыбнулся и протянул. «Я использую иммуноускоритель в крайне редких случаях. Это чрезвычайно сильное и очень дорогое средство». «Но для вас, Ариночка, готов на все. Начнем, пожалуй». На лицо мне настелили салфетку с прорезями для носа, глаз и рта. На нее навалили куски кирпичей, а возле стола зажгли лампу. Я мигом вспомнила про несчастную дюшу и попросила. «Только сяу-мяу не нажимайте». «Что вы имеете в виду?» — удивился Сергей. «Мне не нравится, когда в тело втыкают иголки». «Дорогая моя!» – возмутился Сергей. «Вы, очевидно, столкнулись в свое время с одним из шарлатанов, которые, выдавая себя за эксклюзивных китайских врачей, используют точечное воздействие. Ужасно! Больше к ним ни ногой! Поймите, что узкоглазым здорово, нам смерть! Лечиться следует так, как это делали наши предки, никаких новшеств! Вот кирпичи – исконно русское лекарство!» ими издавна пользовались в деревнях. Ваша генетика помнит об этом, и организм благодарно откликается на родные методы. Я хотела было напомнить этому идиоту про антибиотики, массово появившиеся лишь во второй половине XX века, про витамины, о пользе которых никогда не слышали деды, но не стало. Еще меня так и подмывало сказать, что я не знаю деталей своей родословной. Может, там в толще веков и затесался какой-нибудь китаец. «А теперь, солнышко, наслаждайтесь покоем», — велел Сергей, и, подозвав медсестричек, больше похожих на стриптизёрш, скрылся за дверью. Я осталась одна, проклиная себя за слабохарактерность. Следовало еще там, в зале, заявить, закатив глаза. «Ах, нет, у меня аллергия на глину оранжевого цвета. Но правильные мысли, как правило, посещают меня спустя сутки после произошедшего события. И вот поэтому я лежу сейчас на кушетке, в душной комнате, с лицом засыпанным битым кирпичом, да еще над головой жарит лампа. И не хочется мне становиться на десять лет моложе. Ну чего я постоянно попадаю в такие идиотские ситуации? Лицо жгло, к тому же нестерпимо зачесалась левая пятка. Но сесть я побоялась. Стоит только поднять верхнюю часть тела, как осколки кирпичей сыплются на пол. Наконец появился врач, снял с меня маску, протер лицо ватой, смоченной в какой-то жидкости, добытой из другого, на этот раз желтого флакона, и с восхищением воскликнул. «Какой потрясающий эффект!» «Удивительно!» — хором заголосили медсестры. «Просто нет слов!» я глянула в услужливо поданное зеркальце. Красные щеки пламенели пожаром, лоб и подбородок выглядели так, словно их обладательница, лишившись разума, провела весь день на палящем солнце. Нос поражал синеватой белизной, а на глаза словно надели очки. От бровей до скул простирались круглые бледные пятна. Тяжело вздыхая, я поплелась в зал, где была встречена вспышками фотоаппаратов и восхищенными возгласами. «Фантастика! Просто невероятно! Сногсшибательный эффект! Удивительная перемена!» Глядя на людей, говоривших комплименты с самым честным видом, я испугалась. Что же было раньше с моей физиономией, если теперь, по их мнению, я восхитительно выгляжу? Слава богу, Костик затеял какую-то очередную дурацкую игру, и народ бросился в другой конец харчевни. Я проскользнула в туалет и умылась. Может, от холодной воды щеки приобретут нормальный цвет. Но воспаленная красота не проходила. Я выползла в холл и увидела Сергея. терапевт, не замечая меня, вытащил из кармана какую-то упаковку, выщелкнул из нее таблетку и, поморщившись, проглотил. Потом швырнул пустую пачку в угол, и ушел. Я подошла и глянула на розово-серую фольгу. долги Нео. Очевидно, у Сергея от шума и духоты заболела голова. Мне стало смешно. Однако он не захотел жевать толченые кирпичи, а предпочел травить свой организм химией.